Глава двадцать восьмая Уйдя из офиса Артём, Ирина села в свою машину и разрыдалась прямо на парковке. Просто не могла уже себя сдерживать. Неужели она действительно была такой, как он говорил о ней, эгоистично манипулирующей сукой? Нет, не была. Всё было совсем не так. Да, Рина не давала Артему уверенности в их отношениях, но она и сама в них не разобралась. Он просто давил и давил, наступая на нее, не давая времени опомниться и прийти в себя. А ведь она даже не оправилась после расставания с человеком, с которым была вместе всю свою взрослую жизнь. Как она могла обещать ему что-то, если сама не знала, захочет ли оставаться с ним? До этих пор не знала. Прошло всего несколько дней, как Рина начала действительно думать о совместном будущем. Да, она еще не сказала ему, что ее планы изменились, но ведь и он ничего не говорил, не сказал, действительно ли любит ее, или это была просто прихоть, не сказал, что хочет оставаться в браке с ней, еще и домой возвращался все позже и позже. Не пытался ли он таким образом постепенно отстраниться от нее? Может, сегодня она всего лишь дала ему причину избавиться от себя быстрее и легче, не оставляя себя виноватым? Артем которого она знала, никогда не упустил бы её просто так. А раз отпустил, значит, ему уже всё равно. Останется она или уйдёт. На Рину напала безобразная истерика. Она рыдала в три ручья, уткнувшись головой в руль. И прокручивая в мыслях все его слова снова и снова. Прошло много времени, прежде чем она пришла в себя и привела свой внешний вид в относительный порядок. Лицо безбожно опухло, а глаза не переставали слезиться. Решив, что родителям ни в коем случае нельзя показываться в таком виде, она поднялась в квартиру Богдана, оказавшись в их квартирном комплексе. Ее брат проводил месяц в своем лесном лагере, как она эту шутку называла. На самом деле, ему принадлежал лишь участок земли возле леса, где он построил дом со всем, что могло бы ему понадобиться для интенсивных тренировок. Вместе со своей командой он проводил в нем довольно много времени, так что его квартира часто пустовала, а у нее был доступ к ней. Оказавшись внутри, Ирина первым делом написала папе, что не вернется уже в офис, так как плохо себя чувствует, и пошла в душ. Легче не стало. Напротив, прокручивая в голове все свои обиды, она снова начала плакать. А выйдя и вытеревшись, натянула одну из чистых футболок Богдана и легла в кровать. Слезы способствовали ее быстрому и глубокому сну лучше любого снотворного. Рина проснулась от звука чужих голосов в коридоре. Она открыла глаза, морщась от головной боли, вызванной слезами, и, встав с кровати, вышла из спальни. «Рина, что ты здесь делаешь?» Удивился Богдан, стоя у порога с пакетами в руках. За ним с меньшим числом пакетов стояла Инга. «Привет», – зевая ответила она, – «решила у тебя переночевать сегодня». Он окинул ее пристальным взглядом, задержавшись на пушем лице и, помрачнив, направился на кухню. «Выпьем вместе кофе», – как будто не видя ее состояние, – предложила Инга, направляя след с Богданом. Её обычное непринуждённое поведение было тем, что Рине нужно. Богдан не будет её допрашивать в присутствии других, а сама Инга никогда не будет лезть в чужую личную жизнь с вопросами, если видит, что этого явно не хотят. «Я умоюсь и приду», — сказала Рина, направляясь в ванную. Сполоснув лицо, она завязала волосы в хвост и, надев велосипедки под футболку брата, пошла на кухню. Богдан сидел за стойкой, потягивая минеральную воду, а Инга разбирала пакеты, раскладывая продукты по холодильнику и шкафчику. «Снова будешь готовить весь вечер?» — спросила Ирина, садясь рядом с братом и нагло хватая его бутылку с водой. «Нет, просто помогла закупиться», — ответила девушка. «Инга уволилась!» — мрачно выдал Богдан, смотря на неё как на предателя. «Вот это попадос! Богдан ненавидел меня, членов своей команды, а уж в том, что касалось повара-диетолога, был так же привередлив, как к тренеру, что о многом говорила». Инга работала сколько? Пару лет, точно. Наверное, тяжело ему придется привыкнуть к новому человеку, учитывая, как много времени она проводила рядом. Куда бы он ни поехал, кормя его лучше, чем в любом ресторане, говоря его же словами. «Почему?» — не удержалась от вопроса Ирина. «Это же была очень хорошая работа с возможностью путешествовать и солидной зарплатой». «Я выхожу замуж!» — огорошила ее Инга. Это было неожиданно. Они довольно близко общались с Ингой, и та последние полгода уверяла, что завязалась с отношениями и не хочет ни с кем встречаться, а тут сразу замуж. «Не обижайся, что не сказала раньше, но мы скрывали свои отношения, потому что он политик», сказала девушка, закрывая холодильник и беря готовую чашку латы из-под кофемашины. «Я не думала, что это вообще надолго затянется, поэтому от всех скрывала, а тут любовь, морковь и все дела». Слышать о любви отрезкой и бескомпромиссной Инги, не очень разборчивой в связях, было как минимум странно. Рину даже о собственных переживаниях забыла, охваченной любопытством. «А увольняешься почему?» — спросила она. «Как видишь, моей карьере замужество не мешает». «Её идиот считает, что работа его жены с мужчиной вроде меня не очень хорошо скажется на его репутации», — язвительно ответил за неё Богдан. Как будто не она провела последние годы, облизывая гланды любой достаточно горячей лесбиянке, которую смогла найти. И выкладываете пошлое видео во все соцсети. «Богдан!» «Не веришь, что он такое говорит?» — воскликнула ирина «Не будь таким мудаком!» К ее удивлению, Инга выглядела скорее забавляющейся, чем задетой. «Оставь! Мне все равно!» — отмахнулась она. «У богдаша просто ПМС, хотя я и нашла себе прекрасную замену!» Он зыркнул на нее возмущенным взглядом, невольно напомнив Рине обиженного малыша. «Она не может считаться заменой, пока я ее не протестирую и не одобрю. Что-то не вызывает у меня доверие тот факт, что ты подсовываешь мне свою бывшую. Ты могла просто не понять, хороша ли она специалист, оглушенная ее сексуальными флейдами». Инга посмотрела на него, как на дебила, и расхохоталась. «Ну ты скажешь!» — похрёкивая от смеха воскликнула она. «Или тебе сексуально флюиды девушек мозги туманят, спортсмен!» богдан отнял у неё бокал сладто и, встав, вылил его в раковину. «Тебе пора! Спасибо за помощь с покупками!» Рина ушам своим не верила. «Да что с ним не так?» Она знала этот тон. Богдана обидели, и он строил о себе неприступную стену. «Боже, её брат был таким придурком временами!» счастье счастью, Инга достаточно его изучила, чтобы игнорировать и не принимать близко к сердцу его слова. Она спокойно встала со стула и поправила свою юбку. «Ладно, оставлю тебя дальше дуться, раз кофе мне в этом доме не светит». «Рин, мы почему вернулись-то? У меня сегодня был последний рабочий день, а в воскресенье будет свадьба на двоих в Париже. В пятницу хотели собраться для импровизированного девичника, тире прощальной вечеринки всей команды». «Всей? Если Багдаша, конечно, придет». Богдан упорно делал вид, что его здесь нет, даже несмотря на них. «В общем, хотела тебя пригласить, если это свободно и мужа захвати, наконец познакомимся с ним». «Я обязательно приду», — уверила ее Ирина, решив про себя, что потом придумает отмазку для отсутствия Артема. «Поздравляю тебя, и извини за этого незрелого Буку. Не будь он моим братом, я бы с ним даже не общалась. Тебе повезло, что больше не придется на него работать». «Да, это делает меня такой счастливой, как и предстоящий брак», — усмехнулась Инга. Конечно, они подтрунивали над Богданом. Насколько это возможно, между мужчиной и женщиной Инга и он были очень близкими друзьями. Ирина всегда считала, что ей повезло с братом. Проводив девушку до двери, Ирина вернулась на кухню открыла холодильник, размышляя над ужином. «Почему ты плакала?» — спросил Богдан, все еще стоящий в своей непримиримой позе. «Я поссорилась с Артемом». честно ответила Дарина, доставая овощи для салата. Она уже остыла, но обида в груди все еще давила камнем. «Просто поссорилась?» — спросил он. «Ага. Богдан хочет знать, не позволил ли Артем себе чего-нибудь, за что его требовалось основательно помять». Она, конечно, была в кровожадном настроении ранее, но, к счастью для Тихонова, никогда не пользовалась кулаками своего брата-чемпиона без веска причины. «Просто поссорилась. В отношениях такое иногда случается». Ты бы знал, если бы когда-нибудь состоял в них». «Не переводи стрелки», — нахмурился он. «И приготовь на меня тоже». «Что, плохо без личного повара, а?» Поиздевалась она. «Или тебе плохо без Инги?» Богдан посмотрел на нее суровым взглядом. «Мне не нравится Инга в том смысле, что ты думаешь», — отрезал он. «Перестань быть такой надоедливой». Рина действительно раньше считала, что ему нравится Инга. И не раз намекала на это, но со временем поняла, что ошиблась. Хотя Богдана дразнить не перестала. Потому что он оскорблялся, как вегетарианская девственница. А это было забавно. «Как скажешь, братец, и шёл бы ты ужинать к маме. Заодно и гангстера заберёшь. Я соскучилась по нему». «Скрываешься от родителей, значит?» «Просто не хочу расстраивать их из-за мелкой ссоры. Иди давай, и не выдавай меня». К счастью, он действительно ушел, чтобы вернуться через час с ее другом-утешителем. Гангстер был лучшей жилеткой всех возможных, а она очень нуждалась в том, чтобы излить кому-нибудь душу.